Глава восьмая. Александр, сын Арестабула, убежавший от Помпея, воюет с Герканом, но побежденные Габинием передают ему крепости. Арестабул бежит из Рима и собирает войско, но разбитые римлянами снова попадает в плен. Дальнейшие события при Габинии, Красе и Кассии. Первое. Между тем Скавр предпринял поход в Аравию. Дикая природа местности воспрепятствовала ему достичь Петры, зато он разорил окрестности Пеллы, хотя и здесь переносил много тяжких испытаний, так как солдаты его страдали от голода. Геркан подсылал ему через антипатры съестные припасы. Последнего, как друга Аретты, Скавру отправил к аравийскому царю с предложением купить себе мир за известную денежную плату. Араб действительно согласился дать 300 талантов, по получении которых римляне очистили Аравию. Второе. Теперь над Герканом стряслась новая беда в лице бежавшего от Помпея Александра сына Аристабула, который мало-помалу набрал сильное войско и, опустошая все на пути, вторгнулся в Иудею. Можно было ожидать, что он в скорости свергнет Геркана, так как он устремился в Иерусалим и отважился даже на попытку обновить стену, уничтоженную Помпеем. Но ему на пути стал Габиний, преемник Скавра в Сирии, храбрый, испытанный во многих битвах воин. Испуганно его приближением, Александр набрал еще больше войска, так что он имел уже 10 тысяч тяжеловооруженных и полторы тысячи всадников и укрепил подходящие места, как Александрит, Ерканион и Махерон, близ Аравийских гор. Третье. Габини послал Марка Антония с частью войска вперед, а сам последовал за ним, предводительствуя главной армией. Отборные дружины Антипатра и остальное иудейское войско под предводительством Малиха и Пифалая соединились с Марком Антонием и его генералами и подвигались навстречу Александру. Вскоре прибыл также Габини со своей фалангой. Александр понял, что не в силах помериться с союзными войсками и отступил назад, но, находясь уже близ Иерусалима, он был вынужден к сражению. Здесь он потерял шесть тысяч человек. Три тысячи пало мертвыми, а три тысячи взято в плен. С уцелевшим остатком войска он бежал в Александрион. Четвертое. Когда Габини прибыл в Александрион и нашел массу расположенных лагерем иудеев, он попытался овладеть ими без сражения, обещав им полное прощение за все совершившееся. Но так как те и знать не хотели о миролюбивом соглашении, то он многих убил, а других загнал в крепость. В этой битве особенно выдвинулся Марк Антоний, который хотя везде выказывал себя храбрым, но нигде не отличался так, как здесь. Габини оставил часть войска для взятия крепости, а сам отправился в путь и занялся в лучший вид уцелевших городов и возобновлением разрушенных. Так по его приказанию снова были населены Скифополь, Самария, Анфидон, Аполлония, амния Рафия, Мариса, Адерион, Гамала и Азот и еще многие другие города, в которые жители радостно возвращались обратно. Пятое. Покончив со всеми этими делами, он возвратился опять в Александрион и так настойчиво подвинул осаду вперед, что Александр, придя совсем в отчаяние, послал к нему Герольдов с просьбой простить ему ошибки, передал ему находившиеся еще в его руках обе крепости Герконион и Махерон и вслед за тем выдал также и Александрион. По совету матери Александра, Габиний срыл эти крепости для того, чтобы они не сделались опорными пунктами новой войны. Эта женщина, озабоченная судьбой мужа и остальных детей своих, находившихся в плену в Риме, прибыла к Габинию с целью умилостивить и смягчить его. После этого Габиний повел Еркана в Иерусалим и передал ему заведование храмом. Государственное правление он устроил таким образом, что во главе его стали знатнейшие граждане. Всю страну он разделил на пять округов с общественным управлением в каждом, а главными окружными городами были назначены Иерусалим, Гадара, Амав, Иерихон и Сепфорис в Галилее. Народ с радостью увидел себя освобожденным от единовластия, которое уступило место аристократическому правлению. 127 до разрушения храма. Шестое. Вскоре, впрочем, поднялись новые волнения, причиной которых был Аристабул, бежавший из Рима и увлекший за собою опять массу иудеев. К нему стекались с одной стороны искатели приключений, с другой – действительно преданные ему люди. Сперва он попытался было вторично укрепить занятый им Александрион, но узнав, что Габини послал против него войско под начальством Сизенны, Антония и Сервилия, он отступил назад в Махерон. При этом он отпустил обременявшую его беспорядочную толпу и оставил у себя только тяжело вооруженных воинов, около восьми тысяч, в числе которых находился также Пифалай, иерусалимский легат, перешедший к нему с тысячью солдат. Но римляне преследовали их по пятам, и немного времени прошло, как оба войска стояли уже лицом к лицу. Люди Арестабула, храбро сражаясь, долго, хотя удерживали за собою поле битвы, но впоследствии были преодолены римлянами. Пять тысяч человек легло на месте, до двух тысяч спаслось на одной из возвышенностей. Остальные тысячи с Арестабулом пробились через неприятельские ряды и преследуемые римлянами собрались в Махероне. Отдохнув первый вечер в развалинах Махерона, царь укрепил как мог свой лагерь и надеялся, что если военные действия на некоторое время прекратятся, то он будет в состоянии скомплектовать новое войско. Но римляне не замедлили напасть на него вторично. Целых два дня сопротивлялся Арестабул, употребляя для своей защиты почти сверхъестественные усилия. Но, наконец, он был взят в плен и, закованный в цепи вместе с сыном Антигоном, также бежавшим из Рима, был доставлен к Габинию, который вторично отправил их в Рим. Сенат заключил Арестабула в тюрьму, а его детей отпустил обратно в Иудею, так как Габини письменно сообщил, что он обещал жене Арестабула свободу ее детей взамен выданных ему крепостей. Седьмое. После этого Габини отправился в поход против Парфян, но, достигший уже Ефрата, он вернулся, чтобы защитить интересы Птолемея в Египте. Геркан и Антипатер оказывали ему в этом деле существенные услуги. Последний снабдил его деньгами, оружием, провиантом и вспомогательными отрядами, а первый уговорил египетских иудеев, занимавших проходы к Пелузию, беспрепятственно пропустить Габиния. В отсутствие же Габини остальную часть Сирии охватило сильное волнение, и в то же время сын Аристабула Александр побудил иудеев к восстанию. Он собрал несметное количество войска и положил себе задачей истребить всех римлян в пределах иудейского государства, озабоченный этим движением Габини, которого сирийские беспорядки призвали обратно из Египта послал антипатера к некоторым вожакам восстания, которых удалось действительно отвлечь от участия в нем. Тем не менее, у Александра осталось еще 30 тысяч человек. Он горел желанием помериться силами с неприятелем и выступил для борьбы во главе иудеев, шедших навстречу неприятелю. У горы Таверион обе армии столкнулись. 10 тысяч иудеев пало мертвыми, остальная масса была рассеяна. Габини вступил в Иерусалим и переменил государственное правление по воле и желанию антипатра. Отсюда он пошел на набатейцев, разбил их на голову и помог бежавшему из Парфии, Митридату и Арсану спастись бегством, объявив своим солдатам, что они скрылись. Восьмое. После Габини в управлении Сирии вступил Красс 124 до разрушения храма. Для своего похода против Парфян он взял из Иерусалимского храма, кроме других находившихся там золотых вещей, и те две тысячи талантов, которые оставлены были нетронутыми Помпеем. Перешагнув через Ефрат, он сам погиб вместе с своей армией. Впрочем, здесь не место об этом распространяться. 9. После смерти Краса парфяне пытались напасть на Сирию, но Кассий, бежавший в эту провинцию, отбил их назад. Утвердившись в Сирии, он поспешил в Иудею, взяв Тарихею, обратил около 30 тысяч иудеев в рабство и убил Пифалая, который вербовал инсургентов в пользу Аристабула. Совершить это убийство советовал ему антипатер Последний имел от своей жены знатной аравитянке по имени Кипра четырех сыновей, Фасаила, Ирода – последствия царя, Иосифа и Ферору, да еще одну дочь – Соломею. Связанной дружбой со всеми сильными тогдашнего мира, расположив их всем своим широким гостеприимством, он в особенно тесных отношениях находился с аравийским царем, с которым сроднился посредством брака. К нему на попечение он послал своих детей во время войны с Арестабулом. Касси, вынудив у Александра обещание держать себя спокойно, отправился обратно к Евфрату, чтобы воспрепятствовать парфанам переход через него. Но об этом в другой раз.